На Западном фронте по приказу генерала армии Павлова на исходной позиции двинулись части 31, 47 и 44 стрелковых корпусов. Непосредственно к границе были придвинуты соединения четырех танковых корпусов. Вечером 14 июня Нарком обороны отдал приказ военным советам Прибалтийского ВО, Западного и Киевского, Особых ВО. о переводе управления войсками за благовременно развернутые фронтовые штабы Северо-Западного, Западного и Юго-Западного Юго фронтов. Командующим фронтами было приказано немедленно перейти на командные пункты фронтов по Невежесе, области Лесни и Тернополя. В частности, в шифрованной телеграмме, которую дал Жуков, свой любимый киевский особый военный округ, Указывалось все, что было предусмотрено еще февральской директивой, преобразовавшей округа в фронты. Народный комиссар обороны приказал управлению выйти в Тернополь, оставив в Киеве подчиненное вами управление округа. В отделении переброска управления фронта сохранить в строжайшей тайне, о чем предупредить личный состав штаба округа. Аналогичные директивы были направлены во все пограничные округа, включая и Ленинградский. Английские и американские газеты, вышедшие вечером 14 июня, сообщили, что немцы направили морем в Финляндию новые войска. Хотя эти сообщения не подтверждены, указывала Манчестер Гардиан, они рассматриваются как вероятно правильные. 18 июня, просматривая разведсводки, Сталин с горечью убедился, что практически вся советская разведывательная сеть попала в сети англоамериканских провокаторов. Со всех сторон сыпались предупреждения о предстоящем немецком нападении. Закончился уже третий этап дезинформационных мероприятий по плану Барбаросса, и уже ничего скрыть было невозможно. Разведчики просто сообщали то, что видели и слышали. Гвоздь с утра находился в хорошем настроении, а потом и позволил себе писать на сводках шутливой резолюции. На донесении советского военного в Берлине генерала Тупикова, предупреждающего о том, что война начнется 22 июня, Сталин начертал. Передайте этому тупому генералу, что это английская провокация. Это резолюция товарища Голикову. А вот доклад разведки НКВД со ссылкой на своего нелегала Кудрявцева, который получил информацию о скором начале войны от своего источника в штабе Люфтваффе, известного как старшина Шульцебойзен. Товарищу Меркулову написал Сталин резолюцию. Может послать наши источники штаба Герм авиации такой матери. Это не источник, а дезинформатор. И ст. Затем следует сводка лично известного Сталину старого коминтерновца Леопольда Трептера. также работающего в тылу у немцев, нелегальные, и посылающего свои шифровки в центр под псевдонимом Жильбер. Он также уверяет, что война начнется не позднее 22 июня. Сталин поднял голову от бумаг и взглянул на сидящего в его кабинете генерала Фитина. Вздохнув, войщ, сказал начальнику внешней разведки НКГБ, Что удивлен, как это такой человек как Трепер, старый коммунист, разведчик, поддается на удочку английской пропаганды. Фитин развел руками. Даже сам Диканоза включился в поток дезинформации, запущенный англичанами и американцами. Что там с ним случилось? Он уже советовался с Берией и Молотовым. Не пора ли Диконозова отозвать и провести следствие? Уж не завербован ли он? И почему нет никаких сообщений от Ахмедова? Из моего Ахмедов.